«Столбник и комары-убийцы». Один из самых необычных видов духовного подвига в православной традиции – уход на непрерывную молитву на столпе. Столпники появились еще в поздней античности и практиковали свое отшельничество на камнях, башнях или, собственно, столбах-колоннах с укрепленными площадками на них. Многие из них подвязались на возвышении десятки лет, кто-то даже почти 70. Самый известный столбник, которому приписывают начало этого движения, сирийский монах Симеон Старший. Уже будучи в монастыре, он начал практиковать радикальные формы аскезы. К примеру, обвил себя жесткой веревкой так, что его раны загноились, и из них полезли черви, распространяясь по всему поселению. Затем он жил в колодце и голодал по 40 дней. Наконец, согласно преданию, за 37 лет, проведенных в молитве на столпе, святой получил от Бога дар исцеления. Однако выстоять было не так-то просто. Симеона искушал дьявол, явившийся под видом ангела и соблазняющий его обещанием унести живым на небо. Столпник уже было ступил на якобы божественную колесницу, однако вовремя одумался и прогнал беса. За свой проступок... Святой решил год простоять на той ноге, которой едва не коснулся дьявольской колесницы. Сатана наслал болезнь на вторую ногу Симеона, чтобы он не выдержал своего молитвенного подвига. С наступлением вечера ступня покрылась язвами, а на рассвете надорвалась, киша червями и источая отвратительное зловоние. Гной и кошмарный смрад исходили от пораженного тела. Черви, вылезая, падали вниз на землю. Зловоние было настолько сильным и ужасным, что нельзя было подняться и до середины лестницы, не потерпев бедствия. Те его приверженцы, кто отваживался подняться к нему, не могли этого сделать, предварительно не наложив на нос ладана и благовонных притираний. Столпник не только с достоинством вынес мучения, но даже искусственно продлил их. Один юноша по имени Антоний собирал червей, падающих на землю, и по повелению святого страдальца опять носил их к нему на столб. Святой же, перенося болезнь с великим терпением, как второй Иов, прикладывал червей к ране, говоря «Ешьте, что вам Бог послал». Вот почему на иных иконах Семён столбник изображается с одной ногой на весу. Похожий подвиг практиковал другой святой, эфиопский подвижник Такла Хаймонот. Однажды он семь лет стоял на одном месте без пищи и питья, и на шестой год у него сломалась одна нога. Такла не сдался и подставил себе под ногу деревяшку, продолжая стоять. За этот подвиг нога святого получила от Господа свою пару крыльев. Поэтому на некоторых восточных фресках и иконах нога Таклы – представляется похожий на отдельное ангелоподобное существо. Последователи Семиона выдерживали подвиг столпничества в самых разных регионах. В какой-то момент их стало настолько много, что в православном искусстве даже распространился мотив соборных икон самых прославленных столпников. Столпничество, как форма затворничества, и уже без стояния на столпе, практиковалось и на Руси. К примеру, Никита, живший в XII веке в Переславле-Залесском и прослывший алчным и порочным в молодости, из-за жуткого видения он увидел в котле с едой человеческие члены, пришел искупать грехи в монастыре. Местный игумен решил испытать его и приказал стоять в воротах и исповедоваться любому встречному. После этого испытания Никита предал себя еще одному, специально отдав тело на съедение кровососом. На него напало множество насекомых, и позднее аскета нашли лежащим в болоте всего покрытого мошками, комарами и пауками, облитыми кровью от изъязвления их. Этот эпизод виден в третьем клейме житийной иконы святого. После этого Никита получил постриг в монахи и избрал себе подвиг затворничества. В лосинице, каменной шапке и железных веригах он в посте молился до самой смерти, и даровал чудодейственное исцеление страждущим. Местные крестьяне полагали, что Анахарет умер от того, что его комары заели. Считалось, что с того момента каждый год 6 июня, в день памяти Никиты Комары, стоят столбами. Так народное сознание истолковало непонятное слово столпник, связав его с роем летних комаров. Почему Никита Столпник А аккурат, когда комары полетят столбом. Ведь вот садим огурцы. Ковда, говорят, огурцы садить. На Микиту столбника огурцы посадить. А их сажаем столбами комаров. Все вот так хлещемся. Того-то прозвали Микиту, верно? Потому Микита столбник. Ну вот, кругом одни комары. В народе рассказ об аскезе Никиты приобретал все новые детали. Монахи якобы нашли до полусмерти искусанного святого по-видному издалека столбу комаров, красному от его крови. День, в который умер святой, местные называли комариным праздником. При этом предполагалось, что празднуют не люди, а сами насекомые. Видимо, имелся в виду день их пробуждения от зимней спячки. В народе возникали и уже не связанные со святым приметы. Чтобы комары не кусали, нужно было есть меньше яиц на Пасху. Тема жестокости не обошла стороной православное искусство. На иконах мы видим мучеников, которых палачи истязают самыми изощренными пытками, а в книжной миниатюре или на фресках – изуверские истязания грешников, сидящих в адских палатах. Кто-то из них висит на собственных кишках, языке или конечностях а других поджаривают в котлах черти. Наконец, хоть в православной иконографии это скорее казусы, чем правила. сами святые могут не чураться убийств, сцены которых изображаются не без любования, а оружием с иконы фресок грозят пророки, апостолы и даже сам Иисус. Агрессия – одна из двух тем, которые во все времена привлекала людей – и превращала их во внимательных и увлеченных слушателей и зрителей. Потому достаточно очевидно, что невозможно было полностью исключить ее из сакральных образов.